За столом со мной сидели только толстяк и потлатый. Я милостливо заметила, что неплохие бытовые условия сказываются положительно на моей памяти, и я уже кое-что припомнила. Не исключено, что в ближайшее время я вспомню все, что говорил покойный, а пока попрошу раздобыть для меня какую-нибудь подходящую к местным условиям дамскую одежду. — Еще сегодня все будет доставлено, — сухо ответил потлатый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 что меня несколько удивило. Мне казалось, что убежать отсюда не составит большого труда».